На верхнем ярусе той же кровати Горбач яростно трёт стену смоченным слюной платком, Стирая именно этот стих. Курильщик вздыхает и ворочается во сне, Одеяльные холмы в розовых отблесках ночника.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 Нечего Мы бояться. Боимся. Мы теперь всегда будем здесь жить. Лист вздрагивает, слышится отдаленный грохот. Что это? Это, это слоны, слоны бегут, бегут, отвечает сфинкс, помахивая длинными усиками, которые растут у него прямо из алба. Бегут, бегут, бегут. Да, сынок. Отец кладет руку ему на колено. Они в гостиной на диване, рядом мать и брат. Понимаешь ли, они иногда здесь пробегают по своим делам.